Глава двадцать первая. Это папка. Там все про моих родителей. Боюсь ее открывать. Говорю. А у самой ком в горле. Как будто вот-вот расплачусь. Давай вместе откроем. Тихо спрашивает Лёша. Киваю. Открываем, взявшись за руки. Сразу натыкаюсь на фотографии женщины и мужчины. Не могу сдержать слез. Они текут по щекам. «Лёша прижимает меня к себе. Ты очень похожа на них. Я тоже заметила. Говорю сквозь склипы: когда прихожу в себя, передвигая папку и начинаю читать. У родителей была крупная мебельная компания сети по всей стране. А потом они погибли в автокатастрофе. Меня оставили с няней. У мамы только дальние родственники, отец из дедома. Вот так и я там оказалась. Теперь все понятно, закрывая папку. «Ну, что ты чувствуешь?» – спрашивает Лёша. «Облегчение. Теперь я знаю правду. Ты слишком добра со своими приемными родителями. Они присвоили чужие деньги, выдали тебя замуж, заставили нас расстаться. Я не могу просто взять и выгнать их из дома». «Можешь. Пусть побудут на твоем месте!» – горячо восклицает Лёша. «Но они меня воспитали. Если бы не они, я бы жила в дедоме они все таки не били меня и хорошо относились лёша демонстративно громко вздыхает вот и говорю слишком то добрая так нельзя они должны получить по заслугам но у всякой доброты есть терпение мое очень быстро заканчивается и все благодаря ренату он начинает преследовать меня и угрожать что отберет ребенка когда я рожу требует вернуться домой Они с Лёшей уже несколько раз устраивали разборки на улице. Документы на развод он не подписывает. Подкарауливает нас Лёша постоянно, но последняя капля это разговор с моей мамой. Я была у Лёши в клинике, когда она зашла в палату без стука. Не поздоровалась, прошла с прямой спиной и села рядом. У меня сердце разрывалось, когда я её увидела. С одной стороны соскучилась А с другой, такое высокомерие от нее. Теперь ты знаешь правду. Что думаешь делать? Спрашивает. Ничего, мама. А что ты думаешь, я должна делать? А нас до нитки, на улицу выкинешь. Этого ты хочешь? Не, с чего ты взяла, успокойся, повышая голос. Я думаю, тебе нужно вернуться к мужу, говорит потом непринужденно. Ты с ума сошла? Он же не живет. Это еще ничего не значит. Тяжело дышу. Чего вы так все в меня вцепились? Это из-за денег? Боитесь, что закончится? Вижу, как мама сглатывает. Смотрит на меня, сузив глаза. Видимо, я угадала. Вика, а ты думаешь, что этому Алексею нужно? Я слышала, у него есть долги. Он хочет с тебя содрать деньги. А ты, глупая, думаешь, что ваша любовь вернулась? Я права? «Какой бред!» Я опускаю голову вниз. Ни про какие деньги Лёша не заикался. Он вообще ничего от меня не требует. Он единственный, кто беспокоится за мое моральное, а не финансовое состояние. «Зачем нужно было меня разлучать с ним тогда?» Спрашиваю тихо. «Он тебе не подходит». «Думаешь, что имеешь право распоряжаться моей жизнью?» Кричу. Мама встает, берет сумку. Все делает хладнокровно и спокойно. Из меня вырывается вопрос. Неужели ты никогда меня не любила? Как же так? Вика, конечно любила, не говори ерунды. Не моя вина, что ты сейчас делаешь все наоборот. Не слушаешь, мать? Возвращайся домой, и мы снова будем семьей. Она пытается улыбнуться. А я понимаю, что у меня язык в жизни больше не повернется. Назвать ее мамой. Не мама она мне, а только притворялась ей. Это ужасно. Столько лет я ее любила. И вот так взять все перечеркнуть одним днем. В этот момент в палату заходит Лёша. Кто вас пропустил? Выходите. Ой, не беспокойтесь. Я и так собиралась уходить. Лёша провожает её под локоть. А потом возвращается ко мне. берет за руку. Что она говорила? Прости. Я забыл дать распоряжение насчет твоих родителей ничего все нормально ага ты вся бледная он берет и прижимает меня к себе я слышу как быстро бьется его сердце у тебя правда есть долги спрашиваю я лёша отстраняется чтобы посмотреть мне в глаза нет что за бред тебе показать мои счета нет мне ма эта женщина сказала больше никогда не вери ей я киваю а потом как то резко собираясь духом и говорю Я хочу всех их проучить. Лёша улыбается, гладит меня по голове. Молодец, Вика, в этом я тебе помогу. Женя, эта глупая Вика все-таки решила идти на телевидение. Мама в трансе, а я не понимаю, почему она так волнуется. Успокойся, ма. Мы тоже придем и все расскажем. Что мы расскажем, Женя? Как пользовались ее наследством? Неужели ты такая глупая? не понимая, что это уголовная ответственность. После таких программ мы не сможем замять дело в прокуратуре, как прежде. Связи уже не помогут. Ой, да прекрати ты, ма. Мы тоже наврем при нее. Скажем, что она была неадекватная, а вы ее лечили, поэтому деньги брали. Но врем, что меня обила, воровала. Она же из детдома. люди поверят. Нас четверо, рена тоже все подтвердит. А у нее кто? Мама чуть не плачет никогда не видела ее в таком состоянии твой отец нас не поддержит он на стороне вики что он сбрендил? да мы с ним разводимся разводитесь но вы же столько лет вместе а вот так что я могу поделать он выбирает не родную дочь отдал вики все деньги она с тобой оставил ни с чем как это ни с чем мой голос дрожит мама вздыхает у меня есть еще пару счетов Но там копейки. Жить на это долго не получится. Цветочный магазин тоже приносит одни убытки. Поэтому я не хочу идти на эту программу. Как бы у нас дом не отняли, его хоть продать можно. Переехать в квартиру. У меня не имеет пальцы. Как так? Я не хочу никуда переезжать. Вот и Вика гадина. Иди, поговори с ней. Что? Извинись. Может, она передумает? Мам, ты с ума сошла? Я не буду этого делать. Ну и дура. Эта передача окончательно нас погубит. Все будет нормально, вот увидишь. Я выведу эту святошу Вику на чистую воду. Ты забыл, сколько у меня подписчиков в интернете. Что от них толку? Они мне помогут? Вот увидишь. Я что-нибудь придумаю. И потом... У Рената ведь есть деньги. Мама усмехается. Наивная. У него полно долгов. Он все доел из нас с твоим отцом, а теперь неисково. Вот и не разводится с Викой. Не хочет терять свой кошелек. Я бесил, сажусь на ближайший стол. Так вот почему он за ней так бегает. Черт! Неужели правда идти извиняться перед этой выскочкой? Нет. Лучше я что-нибудь придумаю. Должен быть выход. Он всегда есть.